Мне рассказывали, что когда кто-то по-настоящему болен, то с ним происходит что-то вроде разрыва связи. Срабатывает принцип типа: "Бог даёт тебе только то, с чем ты можешь справиться". Ещё в течение нескольких недель после того, как я вышел из комы, я запрещал людям рассказывать, что именно со мной произошло. Я очень боялся, что это моя вина, что я сам навлёк на себя все эти напасти. Поэтому вместо того, чтобы обсуждать эту тему, я сделал то, что, как мне казалось, должен был сделать. Дни, проведённые в больнице, я посвятил семье, проводя многие часы в беседах с моими замечательными, забавными и заботливыми сёстрами Эмили, Марией и Мейделин. По ночам их сменяла Эрин, так что я никогда не оставался в одиночестве. Но однажды Мария, центральная фигура в семье Пэри, как моя мама в семье Моррисон, решила, что пришло время рассказать мне о том, что произошло. Когда она вводила меня в курс дела, я был по-прежнему прикован к постели и опутан пятью десятками проводов, словно робот. Мои опасения оказались не напрасными. В том, что случилось, была моя вина. Я заплакал. О, боже, как я плакал. Мария изо всех сил старалась меня успокоить, но я был безутешен. Я готов был себя убить. Я никогда не был тусовщиком, а все наркотики, а их было много, принимал в пустых попытках почувствовать себя более уверенно. Поверьте мне, да, я пытался чувствовать себя увереннее и так дошёл до порога смерти. И всё же я остался здесь. Я всё ещё живой. Почему? Почему меня пощадили? Как известно, прежде чем дела налаживаются, они идут хуже некуда. Так было и в моём случае. Мне казалось, что все врачи, которые каждое утро приходили ко мне в палату, делали это исключительно для того, чтобы сообщать мне плохие новости. Если что-то где-то могло пойти не так, то так оно и было. У меня уже стоял калоприёмник. Правда, мне сказали, что потом его можно будет убрать, и на том спасибо. Но теперь, кажется, у меня образовался свищ, дыра где-то в кишечнике. Проблема состояла в том, что врачи никак не могли найти его. Чтобы помочь решению этой задачи, мне дали ещё один приёмник, в который просачивалась мерзкая зелёная гадость. Наличие нового мешочка означало, что мне не разрешали ничего есть и пить. И это должно было продолжаться до тех пор, пока врачи не найдут потом этот чёртов свищ. В результате они снова и снова день за днём искали его, а я начал умирать от жажды. Я выпросил себе диетической колы, мне прямо грезилась гигантская банка диетического спрайта. После целого месяца, месяца Исследователи с вещ в конце концов обнаружили в какой-то кишке, скрывавшейся за толстой кишкой. А я всё это время думал: "Эй, ребята, вы всё время ищете дыру в моём кишечнике. А почему бы не начать искать ту хреновину, которая у меня там взорвалась?" Теперь, когда дырка была найдена, они начали её латать, а я стал снова учиться ходить. Я понял, что возвращаясь к жизни, когда обнаружил, что с интересом поглядываю на женщину-терапевта, которую мне назначили. Правда, у меня остался гигантский шрам на животе. Ну и я никогда не был тем парнем, который часто снимает рубашку. В конце концов, я ведь не Мэттиу Макконхи. А когда я принимаю душ, то просто закрываю глаза.